Юлия Мухина. Горсть боярышника. Деревня казалась вымершей. Это было неудивительно. Настя, если честно, чего-то такого и ожидала. Но горькое чувство внутри никуда не пропадало с момента, как она переступила через порог бабушкиного дома, пахнущего влажным деревом, землей и пылью. В полыне его она не была уже лет десять со своих двенадцати. Тогда деревня казалась ей наполненной жизнью иллюстрацией сказок, с кучей ровесников, добрыми старичками, которые, кажется, считали всех своими внуками, и лесом с речкой в получасе бодрой ходьбы. Орехи и яблоки можно было срывать прямо из деревьев, ягодами и медовыми сотами угощали почти каждый день. А потом они перестали приезжать. Настя и сама не рвалась особо, в городе летом было чем заняться. А потом, когда бабушка умерла, Они и вовсе благополучно забыли про доставшийся в наследство дом, пока вот этим летом Настя внезапно не решила, что хочет отдохнуть от города. Женя навязалась с ней, с Женей отправили Лешу как человека, у которого была машина. И вот они уже пару дней пытались отмыть старый пропавший сыростью дом, изредка выбираясь подышать свежим воздухом. — Тут даже церковь разрушена! — выдохнула Женя, когда они втроем с трудом, забравшись сквозь заросли травы на небольшой холм, Зашли внутрь этой самой церкви. То тут, то там прорастали пока еще тонкие деревья и трава. Валялись кирпичи, один из которых как раз подняла Женя, вертя в руках. Да, она еще лет десять назад такой была. Заметила Настя, осторожно ступая на пыльный пол и задирая голову. Казалось, что вот-вот сверху прилетит камень или еще что потяжелее. Не уверена, что она вообще когда-то была действующей. Больше на недострой похоже. Лёша кивнул на обрушенную стену, сквозь которую вдалеке виднелся лес. Сама по себе, мне кажется, она бы так не развалилась. «Жутковато!» — подвела итог Женя, бросая кирпич куда-то в сторону. Помялась, посмотрела на Настю, и та лишь закатила глаза, фыркнув и отходя в другую сторону зала, где был свален какой-то мусор. Она знала, что подруги наверняка жгли язык слова про какое-нибудь проклятие и плохие приметы. Но вслух сказать та не решалась, опасаясь испортить ей настроение. Слишком хорошо знала, что Настя на дух не переносит все эти суеверия и прочую чушь, на которой так любят наживаться экстрасенсы и гадалки. Она присела у кучи осторожно поворошила сваленные доски, поморщившись, когда от этого в сторону тут же расползлись испуганные муравьи и мелкие букашки. За ее спиной Женя что-то оживленно зашептала Лёша. Наверняка делилась какой-то очередной страшилкой, которую тот выслушивал с редкими смешками. Взгляд зацепился за темный корешок. Настя потянула его на себя, и он оказался небольшой толстой книгой с пожелтевшими покрытыми мхом страницами. Стряхнув не успевших убежать букашек и парочку налипших неизвестно откуда листьев, она попыталась различить хоть какие-то слова, но они были как будто знакомые и незнакомые одновременно. «Ой, а что это?» Рыжая прядь щекотно скользнула по щеке, и Настя машинально отвела волосы подруги в сторону. Женя, ничуть не смутившись, с интересом смотрелась в книгу в ее руках. «Похоже на ведьмин... на чьи-то древние записи». «Да Библия — это какое-то старое издание», — хмыкнул над другим её плечом Лёша, едва ли скользнув взглядом по страницам. «Вон язык этот птичий, который типа революционный или еще какой». «Не похоже это на молитвы!» Женя возмущенно попыталась ударить брата, но промахнулась, и Настя лишь раздраженно вздохнула. Кажется, тут в залежах больше ничего интересного было не найти, так что она поднялась все еще держа книжку в руках. Настя, ты что, хочешь взять ее с собой? Жалко оставлять здесь. Она пожала плечами, Женя поджала губы, бросила взгляд на Лешу, словно в поисках поддержки, но тот проигнорировал явную мольбу сестры. Но, Женя огляделась. Но она же все равно нечитаемая и испорченная. Ей место на мусорке. Даже в макулатуру бы не взяли. Брось здесь, там в доме и так хлама хватает. А тут с ней соглашусь. Одной книгой больше, одной меньше отмахнулась Настя. Не объяснять же им, что ей было интересно попробовать разобрать хоть какие-то слова. Таких старых книг она в руках прежде не держала. Да и попугать Женьку было забавно. Это явно уже придумала себе будущее, в котором за ними придет отряд мертвецов за утащенную книгу чёрной магии. «Ну, смотри!» — задумчиво протянула та, и к этой теме они больше не возвращались. Уже в доме Настя кинула книгу на небольшой столик на веранде, и, отвлекшись на очередной разбор найденного под кроватью сундука с пропахшими влажностью и плесенью тряпками, забыла о ней вовсе. «А у нас тут на Ивана купало то какое веселье будет!» Тетя Оля, соседка, у которой они останавливались на первые две ночи, пока дом не стал приемлемым для сна, протянула Лёше трехлитровую банку свежего молока. Женя бросила косой взгляд на Настю, но та молча разглядывала лес, виднеющийся за плечом женщины, прямо за огородом после чистых полей, прежде засеянных огурцами. «Эх, сейчас бы жуков собирать в банку, а не про ритуалы какие-то слушать». «К нам из соседней деревни молодежь приезжает праздновать», продолжила тем временем та так что вам тут не так скучно будет с нами, стариками. Повеселитесь, может, пару себе найдете. Она подмигнула Лёше. Несколько дней будут здесь, завтра должны приехать. «А чего им в своей деревне не празднуются?» Женя склонила голову к плечу. Тётуля Оля бросила на неё быстрый взгляд, и Настя невольно придвинулась ближе к подруге, предостерегающе касаясь её запястья, пальцами. Но тётуля лишь вздохнула. «Не любят там это все. «Да и от леса дальше. Неудобно. На перекрестках ему вроде как не так весело». Она помолчала, оглядела их троих, и потом явно фальшиво улыбнулась. «Ну, не буду вас тут задерживать своим занудством. Идите, идите, милые. Вам отдохнуть еще надо». «Мне кажется, ты ее обидела», — заметил Лёша, но Настя лишь фыркнула, даже не давая поникшей Жене и слова сказать. «Да и похрен, все эти идиотские ритуалы могли бы и правда у себя проводить». «Наверняка просто не хотят своим шумом мешать, а тут пофиг». «Да они как будто бы и не против». Лёша осекся под тяжелым взглядом Насти и послушно замолчал. «И правильно, её точно не убедишь в том, что те не могли просто найти какую-нибудь заброшенную деревню. Они по дороге сюда штуки три таких проехали. Абсолютно пустынные, с темными провалами разбитых окон. Она немного опасалась, что тут, в его, будет так же, но нет». Тут даже коровы еще у некоторых имелись. Не сравнить, конечно, с тем, что было 10 лет назад, но все же несколько семей все еще жили здесь, и им шумные гулянки могли помешать. Так что на гостей в своих мыслях она уверенно повесила ярлык «двинутых идиотов» и благополучно решила о них не думать вовсе. Дел у них, в конце концов, было и без того много. Тетя Оля не обманула. На следующий вечер в деревне как-то сразу оказалась целая толпа молодежи. И это при том, что ни одной машины не появилось. Женя предположила, что их просто привезли рано утром и уехали обратно, чтобы не дать и шанса на то, чтобы те вернулись раньше положенного. А остаток дня отсыпались. И этот вариант звучал логично. Пусть и то, что Полыньева использовали в качестве ссылки, Настю почему-то задевало, как будто она тут прожила всю свою жизнь, а не забыла о её существовании на 10 лет. Но, с другой стороны... Это хорошо вписывалось и в ее собственное размышление. Женя вместе с ней наблюдала за шумной толпой из человек десяти, которые собрались во дворе дома на окраине. Те выглядели так, словно были ролевиками, одетые в древнерусскую простую одежду, девушки в длинных светлых платьях, парни в белых рубахах и штанах, как будто бы тоже из такого материала, как обычно рисуют на картинках. Сукно или как там его... Странно, что никаких цветных сарафанов или кокошников не было видно. Да и кос тоже. «Может, пойдем познакомимся?» — наконец предложила Женя. Настя пожала плечами, но с места не тронулась. Конечно, это были просто исторические костюмы. Они не шли в обязательной связке с магией и всем таким. Но ведь они приехали сюда ради Ивана Купала, который... А когда Иван Купала-то? Седьмого числа вроде, через пару дней, то есть... И чего ему себя не сиделось? Настя нахмурилась, но Женя лишь фыркнула смешливо, хлопнув ее по плечу. Не душни, а то как будто это ты тут главная деревенская тетка. Ой, да иди ты! Настя отмахнулась, бросила последний взгляд на толпу, зацепившись взглядом за одну из девушек. Издалека да еще в сумерках понять было сложно, но так как будто, как будто была знакомой. Настя поджала губы и резко развернулась, возвращаясь в дом без Жени радостно замахавший идущему со стороны заросшего огорода Лёши, который пытался там раздобыть какие-нибудь остатки ягод в зарослях. Судя по пустым рукам, обзавёлся разве что парочкой царапин до да крапивы обжегся. Вряд ли это, конечно, умерило его энтузиазм. Настя краем уха слышала, как он собрался уточнить у соседей, где тут ближайший малинник. В доме бабушки спалось тяжело. Настя заметила это ещё в первую ночь. На грудь словно тяжелый камень положили, который мешал вдохнуть и заставлял просыпаться чуть ли не каждые двадцать минут. Она по телефону проверяла, пока, наконец, Женя, спящая под боком, не пробубнила ворчливо. «Да спи ты уже!» Настя поднялась, поморщилась, касаясь ногами холодного пола, и попыталась проморгаться. То ли после телефона, то ли сама по себе, но вокруг царила тьма. Беспросветная, как будто она закрыла глаза и не открывала. Потянулась к телефону, попыталась его включить, но бесполезно. Тот, видимо, успел разрядиться, а она не заметила. Настя поднялась и, шаря вокруг себя руками, медленно и неуверенно направилась в сторону кухни. Ударилась боком о стол, тихо выругалась, на мгновение зажмурившись и продолжила свой путь. В кухне стало чуть светлей. Из небольшого окна, не задернутого шторами, как в спальне гостиной. Лился лунный свет, в котором было хотя бы видно очертание предметов. Настя выдохнула, налила себе воды из чайника и сделала пару глотков, поморщившись. Все же к странноватому привкусу она все еще не могла привыкнуть. Какой-то непонятный, ни то металлический, ни то травяной. Сколько ни держи во рту, сложно разобрать. Тетя Оля на ее вопрос лишь пожала плечами, да и что тут скажешь. «Какая вода есть, все пьют, никто еще не отравился». «А что еще надо?» В доме было прохладно из-за потухшей печки. Настя помедлила пару мгновений, оглянулась на гостиную, прислушалась. Тишина. Даже как будто бы сопение друзей с редкими всхрапами затихло. Зато, кажется, с улицы доносился какой-то шум. Она взяла с вешалки куртку, накинула поверх пижамные футболки, отдернула шорты, вроде не такие уж короткие, И прошла в сене, осторожно спустилась по узким ступенькам. Отодвинула шпингалет, скрипнула дверью, запихнула ноги в оставленные кроссовки, безбожно стаптовые задники, и вдохнула свежий, пахнущий влагой воздух. Небо было поразительно звездным, с яркой круглой луной. В городе такого точно не увидишь. Надо будет и Женю как-нибудь вытащить ночью и показать. Шум раздался снова. Настя подошла к забору, задевая лодыжками мокрую от росы траву. У дома, куда заехали гости из другого села, мельтешили фигуры. Водили хороводы, громко смеялись. Девичьи голоса сплетались в песню. Не какую-то популярную из нынешней попсы, а скорее что-то древнерусское с немного заунывным, повторяющимся мотивом. Все окна в доме горели оранжевым теплым светом, в отличие от остальных деревенских, где царила тьма. И никто ведь им еще ничего не сказал. Хотя и Настя не спать до этого не мешали. Даже странно. Она поёжилась от прохлады, бросила взгляд на дом, и в следующий момент едва не завизжала, когда повернулась обратно и увидела перед собой с той стороны забора незнакомую девушку. Настя, ты же Настя, верно? Радостно улыбнулась та и словно была старой подругой, чуть ли не приплясывая. Ты не помнишь меня? Я Леся. Настя невольно сделала шаг назад, всматриваясь в освещенное лунным светом бледное лицо. Длинные каштановые волосы, сейчас немного спутанные, светло-серые, почти прозрачные глаза, кривоватый нос, чуть острое лицо, из которого ушла детская полнота. Да, это, без сомнения, была Леся, повзрослевшая, вытянувшаяся, но она. Настя? Та недоуменно склонила голову к плечу, пальцы пробежались по внешней стороне штакетника. Ты чего? «Совсем не узнаешь? узнает. В этом-то и проблема». Лесе было 12, когда они в последний раз виделись. Худая девчонка-соседка, с которой Настя каталась на велике до леса, с которой они играли в прятки в заброшенном пшеничном поле и тайком от родителей бегали в лес за ягодами. Девчонка-соседка, которая абсолютно просто беспросветно точно была мертва, сейчас стояла за забором и смотрела на нее так, словно не понимала, что на кладбище в центре села У нее уже лет десять, как была своя собственная могила. Во рту пересохло. Настя словно была в кошмарном сне, в котором ни слова сказать, ни с места сдвинуться не выходила. Но даже ущипнуть себя было страшно. Как будто бы одно лишнее движение может спровоцировать Лесю. «Странная ты!» Наконец нахмурилась та, бросила взгляд в сторону дома, в котором, видимо, остановилась она с компанией. Я хотела пригласить тебя к нам, раз все равно не спишь. Пойдем, у нас весело, ночь такая ясная, даже почти не холодно. Выпьем немного, для сна полезно. Я, я как раз собиралась идти спать. С трудом хрипло выдавила Настя. Уголки губ Леси приподнялись в слабом намеке на улыбку, усмешку. Хорошо хоть не оскал. Что ж, тогда спокойной ночи. «Заглядывайте к нам завтра, если захотите. Будем рады». Она отошла, развернулась, и Настя словно отмерла. Бросилась в сторону дома, чуть не поскользнувшись на влажной земле. Задвинула шпингалет дрожащими пальцами, хрипло выдохнула, с трудом поднимаясь по ступенькам вверх. Ущипнула себя. Больно. И с залпом допила оставшуюся в кружке воду, уже даже не чувствуя ее вкуса. В дальней комнате всхрапнул Лёша. Настя моргнула, потом все же вернулась в кровать. Телефон послушно засветился, показывая время. Четыре утра. Женя придвинулась к ней теплом, словно возвращаясь из кошмара, и Настя закрыла глаза. И, вопреки всем своим сомнениям, тут же провалилась в сон. Утром появление Леси стало казаться просто кошмаром. Такого ведь не бывает, верно? Мертвые подруги детства не появляются посреди ночи в деревне, не зовут гулять с собой и друзьями, Да даже будь Леся жива, у нее нашлась бы тысяча и одна причина, чтобы не говорить с Настей. «Ты чего хмурая такая?» Леша хлопнул ее по плечу, и Настя лишь вздохнула, передвигая очередную пыльную коробку на чердаке, куда вела лестница из туалета. Архитектура деревенских домов все еще вызывала у нее некоторые вопросы, но в целом деду она была уже благодарна просто за то, что туалет был не на улице, а в доме, пусть и в той половине, где прежде был еще и хлев». На чердаке обнаружился целый склад макулатуры. Старые журналы, в которые тут же с радостью зарылась Женя. Уже, наверное, с листающие выпуск за выпуском под тосклым светом единственной лампочки. Какие-то книги, и тетради с выцветшими чернилами. Коробки со старыми вещами тоже имелись. И елочными игрушками, которые принялся перебирать уже Лёша. И платками, и наволочками. «Да, она ночью дырку в кровати протерла, так вертелась». Не отрываясь от чтения какой-то статьи, заметила Женя. Еще и потом вернулась холодная, всю кровать выморозила. Настя вздрогнула, бросила на подругу быстрый взгляд. «Ну да, тут тебе не ортопедические матрацы». Хмыкнул Лёша, вертя в руках расписной елочный шар. Еще и мыши над головой скребутся. «Мыши? Ну да, ты не слышала. Я был уверен, что они вот-вот в -вот стену прогрызут». «Да ты храпел вовсю, чего выдумываешь?» «Не выдумываю!» Настя, не слишком вслушиваясь в перебранку друзей, придвинула к себе очередную коробку, рассматривая ее содержимое. Книги, книги. Она переложила явно видавший лучшие годы сборник Пушкина в сторону, повертела в руках очередную Библию и задержалась на... Ежедневнике? Записной книжке? Толстая, с искривлёнными то ли от времени, то ли от влажности листами... Настя открыла ее, всматриваясь в чуть поплывшие чернила, пытаясь разобрать слова. Какие-то рецепты и трав, описания чего-то похожего на ритуалы или просто что-то традиционное историческое. Она нахмурилась, перелистывая страницы, между которыми то и дело попадались засушенные листья, то малины, то папоротника, то чего-то еще, что она сходу не могла узнать. Приворот на крови, заговор на удачу поиск скота, лечение подучей. Это были, скорее, заголовки статей из какой-то желтушной газеты или из эзотерического сборника за 200 рублей, чем что-то, что могла написать женщина в здравом уме. Зачем ее бабушка хранила что-то подобное на чердаке? Она пустым взглядом смотрела на строчки, и едва ли слыша негромкие переговаривания друзей. Перед глазами, словно живая, встала бабушка. Такой как она выглядела прежде. Невысокая, худощавая. От нее всегда пахло какими-то травами. Запах, который Настя просто обожала. Он перебивал и запах старости, и лекарств, которые та принимала уже тогда. «Вот помру, будешь вместо меня», — любила говорить она, поглаживая Настю по голове. «Вся в нашу родню пошла. Ничего от отца своего не взяла. Моя внучка. С матерью не вышла, так хоть ты меня порадуешь». Говорила она это, конечно, когда родители не слышали, а сама Настя уже понимала, что такое передавать не следовало. А еще она помнила, как крепко сжимала ее ладонь бабушка в их последнюю встречу в больнице. Цеплялась до последнего, как будто знала, что ее ждет смерть всего лишь через пару недель. Настя резко захлопнула записную книжку, но откладывать не стала. Наоборот, после пары минут размышлений поднялась с пола, все еще держа ее в руках. «Я устала», — сообщила она. «Пойду вниз. Если хотите, можете...» Настя помедлила, поджала губы. «Нет». Что это? Она почти задумалась о том, что тут может быть еще. «Что?» «Можете тут еще покопаться. Если что приглянётся, можете в город забрать». Лешу вот кажется, от елочных игрушек придется силы отдирать. Но их Насте точно было не жалко. Ёлку они дома не наряжали уже давно... А друга хотелось порадовать после неудачи с ягодами. Книжка в руках грела пальцы, как будто бы впитав тепло ее тела. Леся-то? Тетя Оля, кажется, даже не совсем поняла ее вопрос. Под ее задумчивым взглядом Настя уже успела поругать себя за глупый порыв вообще спросить. Но тут та продолжила. А, да, Леся! Ивановых дочка! Да, помните, она же, ее же волки загрызли. Настя поджала губы, не сводя внимательного взгляда с нее, пытаясь уловить в глазах женщины хоть что-то. Но та лишь пожала плечами и добродушно отмахнулась. «Да откуда в наших лицах-то волки?» Настя замерла. Сжала в руках банку с молоком, за которой и зашла изначально, как обычно, после вечерней дойки. В ушах зазвенело. «Да в смысле откуда?» «Глупости какие то выдумываешь, Настенька. Леська вон посмеется, если ты это расскажешь». Она как раз с ребятами приехала сюда. Редко теперь в деревню заглядывает, только вот на праздники». «Вы издеваетесь, что ли?» — мрачно спросила Настя. Тетюля смотрела на нее с доброй улыбкой своими темно-зелеными глазами, стоя за забором. «Я же точно помню. Похороны еще были, на кладбище хоронили. Я вам надгробие сфоткать могу и показать. Плохая примета, милая, живых людей мертвыми называть». Осуждающая и недовольно цокнула языком тётя Оля. И Настя по-детски захотелось шарахнуть банкой об землю, потому что вокруг творился какой-то дикий, абсолютно идиотский цирк. «Припоминаю, что Лесю вроде машина сбивала. Но она выжила. Может, ты с этим перепутала?» Никакая машина Лесю не сбивала. Настя это точно помнила. Да и не ездили никогда тут машины на такой скорости. Разве что ночью... Но ночью подростков наружу почти не выпускали, и фары в темноте деревни не увидеть было тяжело. Фонарей тут вообще не существовало, так что яркий свет всегда привлекал внимание. «Сейчас фотографирую и покажу вам», — пообещала она под насмешливый вздох тетя Оля. Забежала в дом, вручила увлеченный листающий очередной журнал Жене банку с молоком, который та обрадовалась, как ребенок. Лешу сразу же припахали печь блины, а Настя отправилась на кладбище. — Потому что, правда, что это за бред? Она точно помнила тот день. Такое не забывается. Помнила так ярко, что почти чувствовала царапающее лицо ветки и боль в подвернутой ноге, когда она убегала в сторону деревни под крики, оставленные позади леси, заглушаемые рычанием и встревожными трелями птиц на деревьях. Настя прошла между рядами надгробий, скользя невидящим взглядом по фотографиям. Многие могилки уже были запущены, заросли травой и сорняками за оградами. Где-то скамейки уже сгнили и подкосились, где-то и над гроби это не было видно толком, за выросшим деревом. Тут было тихо, спокойно. Она выдохнула, скрестила руки на груди, оглядываясь. Она сюда еще не заходила, хотя, конечно, стоила. Вон там, кажется, должны быть их семейные могилы, деда с бабушкой, прабабушки, еще кого-то. Но сейчас она ищет другую. Леся. Леся должна была лежать дальше, ближе к окраине. Конечно, за эти годы могил тут прибавилось, но не слишком. Так что Настя после секундной заминки направилась туда, надеясь, что правильно выбрала тропинку. Оградка ярко-голубая, явно недавно выкрашенная. Могилка тоже чистая, как надгробие. Искусственные цветы ярким пятном выделяются на насыпанном поверх земли песке. Настя открыла дверцу и зашла. Присела на корточке. Стряхнула паутину с трепичной розы и, наконец, посмотрела на надгробие. Все верно, Леся. Даже в вечернем полумраке буквы читаются ярко и точно. Ошибиться нет возможности, как и в том, что с фотографией на нее смотрит погибшая подружка, так похожая на подошедшую к ней девушку. Может, это была какая-нибудь родственница, решившая зло подшутить и отомстить за нее? Но почему тетя Оля тогда присоединилась к этой глупой шутке? Настя достала телефон, открыла камеру, навела на надгробие и замерла, прикусив нижнюю губу, после чего резко опустила дрожащую руку, едва ли услышав, как щелкнул затвор. Удалять получившееся сейчас даже пытаться не хотелось. Потом, когда-нибудь после, если вдруг вспомнит. Она вернулась в деревню, не поднимая глаз и не смотря по сторонам. К тёте Оле снова тоже не зашла. И дом, где в вечернем полумраке горели окна и слышали звонкие песни, проигнорировала, вернувшись к себе, друзьям и горячим блинам, которые у Лёши получились на удивление хорошими. «Я вчера говорила с приехавшими», — сообщила Женя на следующий день, сидя на покосившихся остатках скамейки у дома. Настя, которая листала бабушкину записную книжку, замерла. «И...» «Приглашали с ними сегодня погулять в честь Ивана Купала». Женя вытянула блестящие от спрея от комаров ноги, повертела баллончик в руках. «Я знаю, что ты это все не любишь, но ты же не обидишься, если мы с Лёшей сходим. Я давно не жгла большие костры, а с веником мокрым и вовсе с детсада не бегала». Мокрый веник, кажется, был каким-то другим праздником. С сомнением заметила Настя, смутно припомнив что-то подобное. «Да нет, там же с ним типа за русалками бегали». «Русалки же только на Ивана Купалу!» Женя нахмурилась, брызнула спреем в кружащего рядом с ними слепня. Еще вроде бы троица!» Женя вздохнула. «Всё равно хочу. Костер точно будет. Они мне уже пообещали». Настя этой идея не очень понравилась. Даже не тем, что это очередное потакание идиотским верованием, а тем, что... что в этом, чтоб его будет участвовать ее мертвая подруга которую почему-то даже сторожилка деревни считала живой, несмотря на вполне себе существующую могилу на кладбище. «Может, спросить у кого-нибудь еще? Тётя Оля могла подзабыть или перепутать, хотя, конечно, ситуация в любом случае казалась слишком для этого странной, почти комической. «Насть!» — Женя, выжидающе, подняла брови. «Да нет, конечно, не обижусь», — слабо улыбнулась она. «Постарайтесь только в лесу не заблудиться». Ночью там волки бродят. «Да они и близко не подойдут к такой толпе», — фыркнула Женя. «Я тогда пойду Лёшку обрадую. На самом деле, он, мне кажется, уже на стенку лезть готов без интернета». счёт стены не знаю, но на какой-нибудь елке может и словить. Я как-то так в лагере ловила интернет», — хмыкнула Настя. Женя рассмеялась и ушла в дом. А она после некоторых сомнений все же вышла за забор, огляделась и направилась в сторону дома, где виднелась возящаяся в палисаднике женщина. Как же ее звали? «Тётира!» — позвала она неуверенно, но та вскинула голову и широко улыбнулась. Настя выдохнула. Все же то, что здесь ей все были рады, словно родной, немного расслабляло. Две мелкие девочки, перепачканные по самую макушку в грязи со смешками, выглянули с огорода, держа в руках прозрачные банки. Настя вспомнила свои страдания по колорадским жукам и улыбнулась. «Что такое, Настя?» Женщина махнула на девочек рукой, и те убежали обратно в сторону картофеля. Тетя Ира подошла к забору, вытерла запястьем пот с лица. Во взгляде виднелась усталость. «Я спросить хотела». Настя перебрала пальцами штакетник, уже морально готовясь к тому, как же глупо и стрёмно будет звучать её вопрос. «Вы помните Лесю?» «Иванову, с которой я в детстве бегала». «Конечно помню. Бегали-то вы же ко мне, за яблоками». Хмыкнула та, и Настя кивнула, немного смущённая воспоминаниями. За яблоками они бегали тайком от хозяйки. Ну, видимо, так думали только они. «А что такое?» «Я... Хотела спросить, вы же помните, как она...» Настя замолчала, нервно выдохнула. «Не знаете, что с ней случилось?» «Так вон же, приехали сюда пару дней назад!» Непонимающе нахмурилась тетя растягивает растягивая тряпичные перчатки с рук и отбрасывает их в сторону. «Почему сама у нее не спросишь? Она с тобой не говорит?» Штакетник больно впился в ладонь, и это единственное, что отрезвило и помогло сдержать желание завизжать от абсурдности происходящего. «Нет», — ровно ответила Настя, — «не говорит». «Обиделась, наверное. Ты же давно не приезжаешь». Тютира покачала головой, Настя рассеянно кивнула, бросила взгляд на огород. Что-то было не так, царапало, жужжало, почти как комар над духом. Заметно, но не поймать с первого раза. А вы тут с внучками? Да ты что, фыркнула смешлива тетя. Какие мне внучки-то? Арина и Лиза это. Ты их должна помнить. Спорить уже не хотелось. Как и признаваться в том, что никаких Арин и Лис она не помнила. Даже если бы и знала, им явно едва ли исполнился год, когда она была последний раз в деревне. Так что, скорее всего, пропустила их имена мимо ушей. «Хорошего вам дня, тетир!» — улыбнулась она, отходя. Ладонь соднила нещадно, возможно, там даже была пара за но проверять ее сейчас Настя не хотела. «Тебе тоже. С ребятами повеселитесь вечером». Мы-то слишком для этого старые. Женщина не спеша пошла к огороду, позвала девочек, которые крикнули что-то в ответ. И Настя развернулась, медленно идя по дороге обратно. Зацепилась взглядом за другие дома. Попадались пустые, с посеревшими от пыли стеклами, где-то окна заколочены, дворы поросли травой чуть ли не до пояса. Где-то вдалеке слышался громкий пьяный спор. Кажется, в той части деревни жили ее дальние родственники. Они их с Лёшей видели, когда ходили в небольшой магазин. Спившиеся безобидные алкоголики, которые были не в силах даже на месте ровно устоять. У них спрашивать что-то точно было бессмысленно. Они любую чушь скажут, лишь бы денег дали. Телефон показал, что уже три часа дня. Скоро начнет потихоньку темнеть. Во сколько начинаются все эти гуляния, Настя точно не знала. Но приехавшие обычно начинали шуметь, когда солнце почти скрывалось за лесом. То есть где-то в шесть или семь. Лёша и Женя в доме. Лёша мешал что-то в кастрюльке, кажется, суп. Женя сидела за столом, держа в руках чашку с молоком. «Вы меня сюда в качестве повара взяли?» — обвинил её Лёша, едва Настя зашла в кухню. «И водителя!» — добавила Женя, протянула Насте яйцо, которое та взяла, стукнула о стол и принялась чистить. «Физический труд полезен. Можешь сходить дальше, выкосить сорняки в огороде, если хочешь». «Нет уж». Лёша явно передёрнула. «Я тут даже змею на дороге видел. Мумию змеи, точнее. Её, видимо, переехала машиной, но всё равно. В траве их вообще может быть дофига». «А тут всегда были змеи?» — кивнула Настя. Досадливо поджала губы, когда кусочек скорлупки отделился вместе с куском белка. «Да и в любом лесу их пруд-пруди». На базах отдыха их нет». «Ну и купил бы себе туда путевку, фыркнула Женя. «Но тебя бы на твоей работе там достали. А тут уже вон сколько, и ни один почтовый голубь еще даже не долетел». «Я сам их скоро отправлять начну. Уверен, они там все уже двести раз поломали». «Чтобы двести раз поломать, надо еще и как-то чинить», — глубокомысленно заметила Женя. «Верно, Настя?» «Угу». Яйцо на вкус отдавало чем-то... Не тухлым, нет, просто странным, как вся еда в этой деревне. Настя потянулась за солонкой, надеясь хоть так спасти ситуацию. — Ну Вот видишь, погуляем сегодня, и завтра тебя только похмелье будет волновать. — А ты, кстати, так и не надумала с нами? Леша бросил на нее взгляд, Настя помедлила. — Схожу, наверное, буду вашим трезвым водителем, чтобы вы ноги в лесу себе не переломали и в чужой дом не влезли. И хотя это решение было не то чтобы спонтанным, Оно все равно казалось неверным. Аппетит пропал. Она направилась в комнату, снова достала записную книжку бабушки и пролистала ее почти не видя букв, пока взгляд не зацепился за сбивчивые быстрые строки. «Обереги от нежити. Как оживить?» Заметка была одной из самых крупных. Бабушка писала про то, что оживление требует много условий, что это все равно будет нежить, а не такой же человек — что опасно призывать в мир души, которые уже успели коснуться Нави, что Навьи, как она их назвала, не будут мирно жить рядом с людьми. Бабушка писала о русалках, которые рождались в воде, писала о Навьях, которым не было подходящего названия в славянской мифологии, и Настя нервно выдохнула, садясь на кровати, переворачивая страницу. Для ритуала требовалось тело человека, которого хотели оживить — Кровь близкого родственника и жертва. Всемирный баланс, о котором Настя всегда краем уха слышала. Есть места силы, где такая магия дается легче, особенно если ее творит ведьма или колдун. В таких местах редко надолго остаются люди, особенно верующие, зато нежить чувствует раздолье. Призыв души в тело необходимо проводить только здесь — чтобы у него была постоянная подпитка. Видимо, Полыньева как раз из таких мест кивнула своим мыслям Настя и тут же спохватилась, чуть не разбив себе лоб ладонью. Она что сейчас, вот всерьез восприняла эти бабкины байки про ритуалы? Вещь, принадлежавшую покойному, нужно положить на его могилу, сложить вокруг нее круг из ягод боярышника, вылить немного крови родственника. Еще там было написано про то, какой должна быть луна, в котором часу проводить ритуал, как готовиться к нему заклинателю и что делать с жертвой. Но Настя дальше читать не стала. Достала телефон и, сама не веря в то, что это делает, зашла в галерею фотографий. Открыла последнюю, сделанную на кладбище. Глубоко вздохнула и приблизила, рассматривая. Сплетенная ею самой когда-то фенечка уже не была такой яркой, как 10 лет назад — но все еще привлекал взгляд на светлом песке, которым была засыпана могилка. Как и ягоды боярышника, словно недавно собранные яркими красными каплями, окружающие ее идеальным кругом, не испорченные временем и погодой. Настя выключила телефон, посмотрела на записную книжку. То есть... То есть она, если и сошла с ума, то хотя бы была права насчет одного. Леся и правда была мертва. Но даже если поверить в то, что воскрешение мертвых не было глупой байкой, родители Леси не воспроизвели ритуал, глупо пытаясь хоть так справиться с горем, то почему все остальные так спокойно воспринимали то, что та жива? И тетя Ира, и тетя Оля должны были помнить и похороны, и шумиху, которая поднялась, когда Леся не вернулась домой из леса. А позже нашли ее растерзанное волками тело. Настя тогда из дома не выходила. Бабушка ее отпаивала настойками, пытаясь расспросить о случившемся. «А не бабушка ли проводила тот ритуал?» «Нет, сейчас это не имело значения». «А, я тут, кстати, альбом нашла», — сообщила Женя, садясь рядом и положила этот самый альбом прямо поверх записной книжки. «Там даже ты есть, прикинь?» «Да, бабушка часто меня фоткала». Настя кивнула, едва ли слыша подругу, и послушно открыла альбом. Мысли ее были совсем не о фотографиях, какими бы интересными они ни были. Родственники, позирующие на них, сейчас казались слишком далекими и неважными. «А тут тебе сколько?» Женя ткнула пальцем в одну из последних фотографий, видимо, заскучав от монотонного переворачивания страниц даже без всяких комментариев. Настя моргнула, фокусируя взгляд. Фото было сделано здесь, в деревне. Судя по лесе и яркой фенечке на ее запястье, в то самое злополучное лето. «Двенадцать». Настя коснулась собственного беззаботно улыбающегося лица. Она и Леся держались за руки, явно желая поскорее закончить с фотографированием и убежать дальше гулять. Даже тётя Ира за их спинами на заднем фоне смотрела на них с улыбкой. Сердце замерло. Рядом с тётей Ирой, с любопытством глядя на них, стояли две девочки. Те самые, что она видела раньше — Арина и Лиза. Им было как будто бы не то, чтобы сильно меньше, чем сейчас. «Может, разве что пара лет разницы? Уж точно не десять!» «Что такое?» — Женя толкнула ее плечом, в глазах её виднелась тревога. Настя через силу качнула головой. Все в порядке. В конце концов, это все сказки. Не могла же целая деревня быть в курсе этих идиотских обрядов, возрождений, да еще и использовать их так часто. Даже если они работали. Это ведь было отвратительно!» Столько книг написано про воскрешение мертвых, и то, что это ничем хорошим не оборачивается. Нет. Хватит с неё. Она скажет Леше, чтобы он сегодня не пил, и завтра они сразу же, как проснутся, отсюда уедут. Это... что?» Женя замерла посреди дороги, вцепившись в локоть Насти. Лёша рядом невольно шагнул вперед, словно загораживая их от странного зрелища. Поперек дороги, перегораживая ее, лежали окровавленные, уже испачкавшиеся в дорожной пыли, кишки. Настя с трудом оторвала взгляд от странного зрелища и огляделась. Лёша рядом выматерился. Все калитки, кроме той, что принадлежало им, были обмотаны кишками, как веревками, чтобы их было не открыть. Кровь стекала на землю, пачкала заборы, даже там, где дома, как она знала, были заброшены. «Это что такое? Это же коровьи? Или козлины? Или бараньи?» Почти отчаянно спросила Женя, под конец ее голос сорвался на почти истеричный писк, и Настя ее не винила. «Давайте вернемся. Она развернулась, но тут же замерла. У их калитки уже стояла улыбающаяся Леся. «Настя, ты тоже решила пойти?» Она радостно хлопнула в окровавленные ладони, и Лёша шагнул к ней, но замер под веселым взглядом серых глаз. «Конечно, это бараньи кишки, не человеческие же». Хватка Жени стала слабее, руку Настя она все еще не отпустила, но ей явно стало немного спокойнее. Настя вот нет. Леся вытерла руки, а всё тоже простое белое платье, заговорила про ритуалы, традиции, бесов, плавно, мелодично, словно убаюкивающий шелест ветра. И Настя, засмотревшись на то, как блики лунного света отражаются в каштановых волосах, не сразу поняла. Они уже шли в сторону леса, перешагнув через пугающую преграду. Она помотала головой с усилием отвела глаза от Леси. В домах было темно, даже в жилых. Кое-где она заметила, что двери были подперты колодами. Надо было вернуться в дом. Настя уже успела понять, что ведьмино логово, а бабушкина изба была явно им, было защищено от любой нечисти и недругов, а значит, они там были бы в безопасности. Даже она знала, что Иван Купала — ночь, которую лучше проводить дома, и уж точно не с ее. Но Женя и Лёша шли за Лесей, как на поводке. Лёша даже споткнулся пару раз на ровном месте, не в силах отвести от неё взгляда. И они явно будут против, если она потащит их сейчас в дом. Да и обоих сразу не получится. «Хорошо, что вас трое!» Тем временем прощебетала Леся. Пугающе потусторонняя в своем платье с кровавыми разводами и серебряными глазами, она не переставала улыбаться, чуть ли не танцуя. Нам одного человека так бы не хватило. А так все поучаствуют. — В чем? Узнаете. Обычно все приехавшие шумели, громко пели, да и костер должно было быть уже видно, до речки отсюда рукой подать. Но сейчас была тишина такая, словно даже ветер притих. — Мы точно идем туда? Женя за ее спиной, кажется... Тоже что-то почувствовала, даже на секунду вынырнула из своего транса. Или он просто закончился, потому что смысла держать его не было. Со мной не заблудитесь. Еще буквально пара минут мы присмотрели шикарную полянку. Вчера весь день ее чистили. Никакой поляны Настя не помнила. Позади оставалось все больше деревьев. Женя пугливо прижалась к Лёше, который с каждой секундой хмурился все сильнее. Настя шла позади. Обняв себя за плечи, надеясь, что не подвернет ногу, лес в деревне вызывал плохие воспоминания. Леся тоже замолчала, пробираясь сквозь деревья по одному ей ведомому маршруту. Где-то справа треснула ветка, раздался рык. Настя лишь на мгновение бросила туда взгляд, а когда повернулась, Леся уже стояла перед ней. Одна. Леша и Жени нигде не было видно. «Навевает воспоминания?» «Да?» — вздохнула Леся, подходя к ней. Настя сделала шаг назад. «Мы с тобой часто вечером гуляли в лесу. И в тот вечер тоже. Помнишь?» — она улыбнулась. «Тоже Иван Купала был». «Помню», — хрипло выдавила Настя. «Мы и папоротник искать пошли». Леся кивнула, явно довольная. «Это больно, знаешь, когда вгрызаются в тело, отрывают мясо, а лучшая подруга убегает, даже не думая помочь. Мне было двенадцать, я бы... Мне тоже было двенадцать. Леся уже не улыбалась. Вокруг от поднявшегося ветра зашумели деревья. Настя попятилась, когда из темноты внезапно показались волки. Они замерли, не двигаясь, смотрели молча, словно обычные псы, ожидающие команду. Леся опустила руку, потрепала ближайшего к себе по холке. Как... «Ты стала старше». Настя сглотнула, осторожно делая еще шаг назад. «Вряд ли, конечно, у нее получится убежать, как в прошлый раз. Теперь животных точно не будет ничего отвлекать. Но нельзя было просто так сдаваться». «Если соблюдать правила, то тело может продолжать свой цикл». «Я очень хотела дождаться твоего приезда. А тебя все не было и не было. Даже на похороны своей любимой бабушки не приехала». А я так надеялась. Она ведь даже умерла незадолго до Ивана Купалы. Все было бы идеально. «Да при чем тут это?» «Говорят, если убить ведьму на Ивана Купала и забрать ее жизненную силу, то станешь совсем живой?» Леся маниакально улыбнулась. «Я смогу уехать отсюда, жить дальше. Так моя бабушка же уже...» «Какая же ты дура!» Леся покачала головой почти печально, И сделала шаг назад. Фас! И Настя побежала. Ветки хлестали ее по щекам. Многие то и дело наравились скользнуть по влажной траве, но волчий вой сзади не давал времени остановиться. Она и так не понимала, каким чудом вообще еще жива. Животные же должны были ее нагнать за секунду, но. Настя! В нее влетела перепуганная Женя. Пошли отсюда, бежим скорее! Где Лёша?» Но Женя лишь помотала головой, смотря на нее безумными глазами и цепляясь за ее плечи. Ее волосы были растрепаны, на футболке огромное пятно крови, и ей явно было не до разговоров. Настя кивнула, и они побежали уже вместе, вот только... Вот только лес не заканчивался. Становился лишь гуще, хотя они точно бежали в нужную сторону, а Луна и вовсе скрылась, погружая лес в еще больший мрак. Настя остановилась, пытаясь отдышаться, и только сейчас поняла, что волки от них отстали. То ли Леся переключилась на что-то другое, то ли ещё что, но передышка пришлась к стати. Женя осела прямо на землю, всхлипывая и мелко дрожа. Следовало бы узнать, что именно с ней произошло, но... Но Настя достала телефон, включила фонарик, подсвечивая растения вокруг. «Надо же, не зря все же надела поясную сумку» хотя и старалась не думать о том, что может пригодиться. «Ты что делаешь?» — всхлипнула Женя. Настя сорвала несколько стеблей, но тут же раздраженно их отбросила, поднимаясь. «Надо найти дербенник или папоротник, или полынь». Женя тоже встала, направляясь следом за ней, спотыкаясь каждые пару метров. «Зачем?» «От нечисти помогает». Женя шмыгнула носом и замолчала, громко дыша за ее спиной. Стоило бы узнать, откуда у нее кровь, но Настя слишком не хотела знать ответ. Не сейчас уж точно. Между деревьев мелькнуло несколько светлых быстрых теней. Звонкий смех рассыпался в снова зашумевшей листве, и Настя резко затормозила, чуть не врезавшись лбом во внезапно появившееся перед ней дерево. Старое, высокое, но явно не росшее здесь до этого. — Что происходит? — Женя всхлипнула. «Давай просто где-нибудь спрячемся, дождемся утра. Пожалуйста, я не могу больше!» Где-то треснула ветка, раздались громкие голоса, смех. Настя на мгновение замерла, прислушиваясь и сжав руку Жени, потянула в другую сторону, надеясь, что не уводит их совсем вглубь. «Настя!» — Леся словно шептала ей на ухо. «Ты никуда от нас не убежишь. Ни в такую ночь, даже не старайся спрятаться». Лес словно был настроен против них. То и дело, под ноги попадались корни, тропа исчезала, появлялась снова, и Настя могла поклясться, вела обратно туда, откуда они только что пришли. Женя молчала, не выпуская ее ладонь. Ничего больше не просила, просто шла. И очередной шаг вместо непроглядной глуши внезапно вывел их на ярко освещенную лунным светом поляну. Большую, просторную, с деревом посередине. Деревом, к которому, как поняла похолодевшая Настя, был привязан Лёша. На его руках и ногах яркими пятнами выделялись разноцветные ленты. Голову венчал венок, и это было даже по-своему красиво. Но все портило то, каким смертельно бледным он был. Женя до боли стиснула её руку, кажется, протыкая ногтями кожу. На них сосредоточились взгляды всех присутствующих. Здесь было примерно 10 существ, которые выглядели людьми. Вот только сейчас, под лунным светом, в них не было видно ничего человеческого. «Вы вовремя!» — заметил один из них, выглядевший как парень лет двадцати, протянул руку. «Проходите! Вы достойны места в первых рядах!» Настя промолчала, не двигаясь с места и удерживая дернувшуюся было Женю. «Не бойтесь!» — к ним шагнула Навья выглядевшая как девушка с необычайно длинными светлыми волосами и абсолютно белыми глазами. «Идите к нам! Все будет хорошо!» Настя огляделась. Бежать сейчас не было смысла, и пока никто, кажется, не собирался убивать их на месте. Она снова посмотрела на Лёшу и послушно последовала за Навьей, которая кивнула им на поваленное бревно. «Что вы собираетесь делать с ним?» «Увидите!» Женя рядом была непривычно тихой. Она смотрела на брата, кажется, даже не понимая, что все еще слишком сильно впивается в руку Насти. Боль, конечно, помогала не сойти с ума в этом продолжающемся кошмаре, но та все равно осторожно отстранила ее руку. Глаза Лёши были закрыты. Навьи тем временем затянули какую-то песню, взялись за руки, сцепляя хоровод вокруг дерева, вот только спинами к нему. Пение началось тихо. Становясь громче, голоса набирали силу, пока Настя не зажала уши ладонями, стараясь спасти отчаянно грозящую лопнуть голову. Женя же, смотрящая стеклянным взглядом на представление, поднялась, медленной, неуверенной походкой двинулась к ним и влилась в хоровод так, словно всегда там была. Сейчас был хороший момент для побега, но песня даже сквозь зажатые уши придавливала к месту, и Настя могла лишь смотреть. Смотреть, как в какой-то момент Женя оказывается прижата к дереву рядом с братом, тем самым заговорившим с ней парнем. Смотреть, как тот скалится, как все его тело приобретает звериные черты. Смотреть, как он вгрызается в ее горло, одновременно с этим насквозь пробивая ладонью живот, и как та безжизненной куклой обвисает. Рыжие волосы совсем краснеют от крови, а Настя блюёт на землю, согнувшись. Песня замирает. Несколько Навьев, обмакнув руки в кровь Жени, рисуют узоры на Лёше под взглядами других. Про Настю как будто бы забыли. Она не в силах отвести взгляды от тела подруги, осторожно поднимается на ноги и пятится, едва не упав. Надо бежать. Леша шевелится, поднимая голову, и взгляды пересекаются. Настя не знает, откуда у нее появляются силы, но она разворачивается и бежит, снова ныряя во мрак леса. Она не знала, сколько пробиралась сквозь деревья. Лес вокруг тянулся к ней ветками, цепляясь за волосы, хихикал голосом Леси в ушах. Она слышала, как ее звали Леша и Женя, слышала отголоски той песни, что пели Навье. Все стихло, когда она, внезапно споткнувшись об очередную корягу, вывалилась на берег речки, той самой, которая была так близко к деревне, что можно было бы попытаться даже найти верную дорогу. Вот только в лес она с новой ногой не ступит до самого рассвета. Что за хрень с этим Иваном Купалой? Разве наоборот не должно все отпугивать нежить, а не давать ей лишних сил? Настя всхлипнула дрожащими руками, дернула молнию сумки. Достала телефон, почти заскулила, когда увидела там уже знакомое «нет сети». И то, что еще только два часа ночи. До рассвета еще слишком далеко. Она шмыгнула носом, нащупала в сумке зажигалку — Ее сунул ей Лёша. Потом наткнулась на мелкую книжку. Та старая Библия, которую она, не глядя, зачем-то схватила с веранды. Подумала, наверное, что сможет, если что, напугать ее нежить. Настя достала ее, пролистала, подсвечивая фонариком, и истерично хихикнула. «Ну нет, эти слова она точно не разберет, не в таком состоянии». Но вот в голове всплыла Женина «Побегать с веником». И она уцепилась за эту мысль. Костер. Если прыгнуть через костер на Ивана Купалу, это защищает от нечисти, так ведь? Они же даже не разводили огонь, может, именно поэтому? Ветки на берегу речки собрались с трудом, особенно сухие. Настя кое-как сложила их в кучу, и после секундного промедления принялась вырывать страницы из Библии, впихивая их между ветками. Щелкнула зажигалкой. Пытаться пришлось несколько раз, дерево горело неохотно, но когда огонь все же занялся, Пеплом усыпая первые бумажные листы, стирая с них молитвы, внутри нее что-то щелкнуло. Мир вокруг изменился. Стал ярче, дышать стало легче. Она как будто почувствовала каждую птицу на дереве, каждую ветку, и огонь под ее взглядом взметнулся, ввысь почти в ее рост. Яркий, неудержимый, и на ее плечи легли холодные влажные ладони. Сжали крепко, так что не дернуться. Я. «Говорила, что мне нужна ведьма», — прошептала Леся ей на ухо. «Какая ты молодец!» Сама отреклась от веры и открыла свой дар. А в следующее мгновение она резко потянула Настю в озеро, так что та не удержалась на ногах и даже не успела начать сопротивляться. Холодная вода сомкнулась над головой, Леся утягивала ее все глубже, пока ноги не коснулись илистого дна. Настя отчаянно пыталась высвободиться. Недавний огонь словно перешел в лёгкие, и теперь сжигая их. Тихий шепот в ее ушах сплелся вместе с окутавшей ее тьмой. Отсюда ты не сбежишь. Жалко все же, девчонку! вздохнула Ольга. Ирина пожала плечами, наблюдая за катающимися на велосипедах по деревенской дороге до Черми. Может, и прижилась бы, а мы теперь и дальше без ведьмы. Лесть-то в город унеслась. Не вернется теперь, наверное. Надоели мы ей за десять-то лет. Вернется. Ирина тревоги старой подруги не разделяла. Как боярышник созреет, так и вернется. Сюда всегда возвращаются. Даже из Нави.